Я был так поражен этим низким коварством, что буквально о с т о л б е н е л Я пытался говорить о чести, о благодарности, но глаза его над стволом пистолета стали еще злее. Довольно болтать, сказал он, бросая оружие. Мог ли я вынести такое унижение? Лучше умереть, чем дать себя обезоружить таким образом. Я уже был готов крикнуть, стреляй, как вдруг англичанин куда-то исчез, и на его месте выросла. Груда сена среди которой б а р а х т а л и с ь рукав красном рукаве и пара Батфорд. Ах, моя храбрая х о з я й ш к а б а к е н б а р д ы меня спасли. Беги, солдатик, беги! в о с к р и к н у л а она и навалила еще сена на барахтающегося сен англичанина. В мгновение ока я перебежал двор, вывел фиалку из конюшни и вскочил в седло. Из окна грянул выстрел. Пуля просвистела у самого моего плеча, и я увидел искаженное яростью лицо. Я презрительно усмехнулся, пришпорил лошадь и вылетел на дорогу. Последний прусский солдат уже скрылся в лесу. Путь к исполнению долга был свободен. Если Франция победила, все в порядке. Если Франция побеждена, то от меня и моей лошадки зависит даже больше, чем победа или поражение. От меня зависит спасение. И жизнь императора. Вперед, т ь е н Вперед! воскликнул я. Из всех твоих славных подвигов тебе сейчас предстоит самый великий, пусть даже он будет последним.